А, 184-е. Мама вернулась как раз в этот момент. Я до сих пор отчетливо помню, что ее лицо было крайне бледным, когда она споткнулась перед трупом папы, прежде чем прыгнула вперед на его тело. Она все время бормотала себе под нос. Я говорила, что принесу тебе несчастье, я принесу тебе несчастье. Почему ты выбрал такую зловещую женщину, как я? Я надеюсь, что я буду прощена в другом мире. В этот момент я даже не смогла окликнуть ее, прежде чем вынула маленький нож и яростно ударила себя в грудь. Голос Наны дрожал. Кровь мамы брызнула на папу. Она повернулась ко мне и подняла руку, чтобы дотронуться до меня, но она, она казалась потеряла все свои силы и просто упала на папу. Сначала я рыдала, но внезапно я больше не могла плакать. Мой папа оставил меня, и моя мать покончила с собой на моих глазах за один день. Я чувствовала, что в этот момент весь мир, мир рушится вокруг меня. Она немного помедлила, Ее глаза, казалось, стали слабеть. В тот момент появился незнакомец. Он коварно сказал. «Ты думаешь, что сможешь сбежать, сделав это? Смерть – ничто перед нами, и мы все еще можем причинить тебе страдания даже после смерти». После этого я почувствовал уникальную силу, которая вышла из его тела. И что-то, что-то, казалось, вылетело из тел мамы и папы. Мужчина похлопал меня по голове и сказал, что мне придется последовать за ним, если я снова захочу увидеться с родителями. Я все еще была в оцепенении и последовала за ним с пустым разумом. Другая группа незнакомцев забрала трупы моих родителей и похоронила их, когда я ушла. Дыхание Наны стало несколько учащенным, словно она не могла продолжать свою историю. Она все еще боролась со своими эмоциями, и ее тело слегка дрожало. Юйхау подошел и похлопал ее по плечу, намекая на то, что она должна успокоиться. Нана внезапно обняла его за талию и сказала «Я боюсь». «Я действительно боюсь. Я не знаю, правильно ли то, что я все это тебе рассказываю. Возможно, я такой же приносящий неудачу человек, как и моя мать. Я... я...» Ейхау рявкнул. «Удача относительна. Все надумано и бессмысленно, когда сопоставлено с судьбой. Очнись!» Его глаза сверкнули золотым светом, пока он говорил и он нанес легкий удар духовным разрядом по голове Наны. Получив удар, Нана сильно вздрогнула и ослабила свою хватку. «Я... я, должно быть, снова вошла в этот кошмар. Должно быть...» Она взглянула на хаос с горькой улыбкой на лице, затем кивнула в его сторону и сказала «Спасибо. Я не помню, сколько раз мне снился один и тот же сон, Я просыпалась со слезами, текущими по моему лицу каждый раз. Я больше не могу терпеть эту пытку. Если ты не захочешь помочь мне, я когда-нибудь покончу с собой. Я не смогу снова увидеться с родителями в другом мире, но меня это больше не заботит. Йейхау понизил голос и сказал, «Ты должна сказать мне, как я могу помочь тебе, или что тебе нужно, чтобы я сделал». Нана замолчала. Юйхао тоже не был поспешным или нетерпеливым, так как чувствовал, что эмоции Наны выходят из-под ее контроля, а ее разум противоречив. — Прости, хао я уже сожалею об этом, поскольку я не могу увлечь за собой тебя по своим эгоистичным причинам. Я могу сказать, что ты точно хороший человек. Сказав это, она встала и пошла к двери. — Стой! Йейхао мгновенно преградил ей путь, и Нана посмотрела на него с ужасно бледным лицом. Йейхао снова похлопал ее по плечу и сказал, «Я могу сказать, что ты не пытаешься ослабить поводье, чтобы получше их схватить. Скажи мне, что случилось потом, какова личность этих незнакомцев?» Нана медленно ответила, «Они называют себя церковью Святого Духа, и являются чрезвычайно таинственной и скрытной организацией. Они сказали мне, что заключили души моих родителей после того, как они забрали меня, прежде чем они преднамеренно выпустили души папы и мамы, чтобы я могла увидеть их. Папа и мама находились в такой большой, слишком большой агонии, Они сказали мне, что я должна быть послушной и слушать их, если я хочу, чтобы мои родители покоились с миром. В противном случае они навсегда заключат в ловушку души моих родителей, чтобы они никогда не смогли переродиться». «Заключение душ?» Йойхао был озадачен. Электролюкс передал часть своих знаний о некромантии Йойхао, поэтому он кое-что понимал о душах. Заключение души покойного было похоже на путь некроманта. Чистая некромантия использовалась, чтобы исследовать тайны души, но действия этих людей не были такими простыми. Нана энергично кивнула головой и сказала: "Теперь ты должен понимать, почему я так испугалась, когда ты запечатал моего духа. Я боялась, что в конечном итоге стану такой же, как и мои родители" и кто-то другой будет контролировать мою душу, и я никогда не смогу переродиться. У меня не было другого выбора, кроме как подчиниться их требованиям. Они отправили меня в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны. Я поступила в Академию и приступила к занятиям без какой-либо предварительной оценки. Они сказали мне, что я официально вступлю в их ряды, Когда мое совершенствование достигнет определенного уровня. Когда этот день наступит, они освободят души моих родителей, чтобы они могли переродиться. Чтобы успокоить мой разум, они позволяют мне увидеть души моих родителей раз в два месяца. Я теряю смелость игнорировать их каждый раз, когда вижу агонию моих родителей, поэтому я могу лишь следовать их указаниям. К счастью, С тех пор они ничего не просили от меня и лишь говорили, чтобы я усердно тренировалась, время от времени проводя мою оценку. Однажды я приблизилась к тому месту, где души моих родителей были заключены, когда другие не обращали внимания. И я... я услышала их голоса. Лишь тогда я узнала, как моя семья была разрушена. Моя мама... Познакомилась с этими людьми из церкви Святого Духа, когда охотилась на духовных зверей в месте обитания духовных зверей. Они хотели, чтобы мама присоединилась к ним, потому что боевой дух мамы был уникален, но мама решительно отклонила их предложение. С того дня и начался кошмар моей семьи, и мама сама не знала, как она оказалась под их контролем. Она была вынуждена присоединиться к церкви Святого Духа, и они принудительно заставляли ее выполнять для них различные задачи. Мама время от времени разрушала свои кандалы из-за любви к папе, поэтому они приказали ей убить моего отца. Моя мать была очень сильно расстроена после того, как убила его, до такой степени что она, наконец, вырвалась из их хватки и покончила с собой над трупом моего отца. Мама сказала, что больше всего она сожалеет о том, что не смогла спасти меня, и что мне больше не нужно заботиться о них, и я должна раз и навсегда избавиться от контроля Церкви Святого Духа, иначе я стану их инструментом на всю оставшуюся жизнь. Губы Наны просто непрерывно дрожали от эмоционального напряжения, а ее слезы текли неконтролируемо. «Но разве я могу просто уйти? Меня переполняет столько ненависти, когда я вижу страдания, которые испытывают души моих родителей даже после смерти, И я ненавижу себя за то, что я не способна спасти их». Йойхао всегда думал, что его собственное прошлое довольно трагично, но его прошлое не могло сравниться с несчастьем Нанны. Если все, что она сказала, правда, то она является марионеткой по чьим-то контролем, в то время как ее родители были мертвы. Но их души все еще подвергаются пыткам даже после смерти. Йойхао понизил голос и спросил, «Как ты хочешь, чтобы я помог тебе?» В его голосе уже была определенность и решительность. Нана опустила голову, но не издала ни звука. «Скажи мне, я чувствую, что все, что ты сказала, это правда». Йойхао является мастером духа духовного атрибута. И его обширное духовное море было бы пустой тратой, если бы он не мог даже отличить правду от лжи. Нана пробормотала. «Я была слишком поспешна и импульсивна, и я не должна была искать тебя. Церковь Святого Духа настолько сильна, и я даже не знаю, чем именно они занимаются. Я боюсь втянуть тебя в грязь, безрассудно прося у тебя помощи». Ейхао в этот момент сказал, «Ты никогда не думала о том, чтобы попросить помощи у Академии?» «Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны является одной из лучших академий на всем континенте, а зал выдающихся добродетелей широко почитается и уважается». Нана простонала. «Разве я могла не подумать об этом? Единственная проблема в том, что мои раздумья бесполезны, потому что они в сговоре». «Я вполне уверена, что у залы выдающихся добродетелей какие-то совместные де дела с Церковью Святого Духа, потому что я отчетливо помню, как своими собственными глазами видела старейшину в маске из Церкви Святого Духа, направляющегося в зал выдающихся добродетелей, очень поздно ночью». Юйхау нахмурил бровь, когда она сказала это. Вопрос был более сложным и неприятным, чем он думал, и определить его сложность было совсем непросто. Нана внезапно подняла голову и посмотрела в глаза Юйхао с твердым и решительным взглядом. «Я ненавижу церковь Святого Духа. Я ненавижу эту академию. Я даже ненавижу эту страну со всей ее скрытой коррупцией. Я готова служить тебе и стать твоим рабом, Юйхао». «Если ты поможешь мне освободить души моих родителей, я... я готова на все!» Йоихао покачал головой. «Мне не нужно, чтобы ты служила мне или становилась моим рабом!» Тело Наны застыло, и она печально пробормотала. «Тогда... тогда ты можешь просто притвориться, что меня здесь никогда и не было!» С этими словами она обернулась и снова пошла к выходу. Ихао поспешно схватил ее и сказал. Я сказал, что мне не нужно, чтобы ты служила мне, но я не говорил, что не собираюсь помогать тебе. Ты такая же сирота, как и я, поэтому я могу сопереживать твоим чувствам. Я не смею гарантировать успех, но сделаю все, что смогу. Однако сначала ты должна рассказать мне все, что ты знаешь о церкви Святого Духа. Голос Наны дрожал, когда она сказала. Ты. «Правда собираешься помочь мне?» Йоихао, слабо вздохнув, сказал. «Я действительно хочу спросить, почему ты доверяешь мне?» Нана уставилась на него своими опухшими глазами. «Я доверяю тебе из-за твоего смущения в прошлый раз и из-за моих инстинктов. Я больше не могу продолжать эту душную жизнь. В этом мире для меня ничего не осталось». Я воспользуюсь любой возможностью, какой бы слабой она ни была. Я знаю много людей, которые намного сильнее тебя, но ни один из них не знает много о ментальной силе. Я знаю, что они не смогут мне помочь, даже если захотят. Но ты... ты отличаешься. Ты очень легко управлял моим духом, когда я использовала мстительного духа, но ты не причинил вреда моему духу после стольких дней, и даже наоборот, укрепил его. Твоя способность манипулировать душами и контролировать их — это самое сильное из всех, кого я знаю. Вот почему я подумала о том, чтобы попросить у тебя помощи. У меня нет ничего, чем я могла бы подкупить тебя. Я сдержу свое слово». «Я готова сделать все для тебя, если ты поможешь спасти души моих родителей и избавить их от этих страданий». Ейхао сказал, «Тебе не нужно ничего мне обещать, а также мне ничего не нужно от тебя. Все, чего я жду от этого, это то, что души твоих родителей покоились бы с миром». Его глаза потеплели, пока он говорил, потому что он внезапно подумал о своей матери. Если бы его мать была жива, насколько бы она была счастлива увидеть, что он стал предком Духа, а также членом внутреннего двора Академии Шрек. Он также вспомнил того человека. «Мама, я исполню желание, которое ты никогда не озвучивала, и я отомщу за тебя». Нана сказала. «Из того, что я знаю, Церковь Святого Духа — это загадочная и таинственная организация. Группа, с которой я постоянно контактирую, является лишь только частью ее. В сияющем городе должно быть более 20 человек из Церкви Святого Духа. Тем не менее, из них лишь около трех или четырех являются основными членами, а остальные просто внешние члены. Тем не менее, эти внешние члены находятся как минимум на уровне предка Духа. Что странно, так это то, что Церковь Святого Духа находится в Империи Солнца и Луны, но в ней не так уж много духовных инженеров, в то время как большинство из них являются мастерами Духа. Самый сильный и основной член которого я когда-либо видела, обладает примерно такой же силой, как Святой Духа с семью кольцами. Несмотря на то, что у него всего семь колец, Он дает мне ощущение, что в нем есть нечто большее, чем это. Этого святого духа с семью кольцами в их группе называют старейшиной. Он всегда носит черную маску, когда я его встречаю, и видны остаются лишь только его глаза. Других основных членов называют учениками святого духа. Внешних членов называют святыми слугами В данный момент меня тоже считают святой слугой. Я должна маскировать свою внешность каждый раз, когда прихожу к ним, и это означает, что мы, святые слуги, не можем узнать друг друга, даже если встретимся на улице. Только старейшина знает, как мы выглядим. Старейшина говорил мне, что как только я получу шестое духовное кольцо, он отправит запрос в главный алтарь, Я стану учеником Святого Духа и одновременно с этим увеличу свою душу. Ейхау прервал ее и спросил. «Увеличишь свою душу?» Нана покачала головой. «Я не знаю, что означает увеличение души. Я спрашивала старейшину раньше, и он сказал, что это какой-то могущественный божественный ритуал, который делает нас, святых слуг, непреневероятно могущественными». Ейхао сказал, «Поскольку они называют себя церковью, какова же миссия их церкви?» Нана ответила, «Миссия их церкви очень расплывчата и абстрактна. Это «да высияет святой свет над миром, да снизойдет святой дух в мир людей». Старейшина сказал, что души моих родителей будут освобождены, как только моя душа будет увеличена». Однако я чувствую, что перестану быть собой, если действительно пройду этот ритуал. Мне кажется, что произойдет то же самое, что во время спарринга с тобой, и мой дух будет захвачен. Я недостаточно сильна для них в данный момент, поэтому они еще ничего мне не сделали». ейхау сказал, «Значит ли это, что ситуация других святых слуг похожа на твою?» «Все они являются людьми, которых Церковь Святого Духа пытается взрастить и подготовить?» Нана еще раз покачала головой. «Понятия не имею. Старейшины и ученики Святого Духа строго запрещают нам, святым слугам, взаимодействовать друг с другом снаружи». Ейхао слегка опустил голову. Он обрел более глубокое понимание. Но эта церковь Святого Духа была по-настоящему скрытой и таинственной, так как Нана мало что знала о ней, хотя она является частью этой организации». «Где запечатаны души твоих родителей?» — спросил Юйхао. Нана ответила. «Они запечатаны в святом алтаре этой группы. Это место очень зловещее, и я ощущаю озноб каждый раз, когда прихожу туда». «Там запечатаны не только души моих родителей. Там, по всей видимости, содержится много душ». Ейхау сказал. «Итак, ты хочешь привести меня к этому святому алтарю и позволить мне спасти души твоих родителей, я прав?» Нана неоднократно кивнула и сказала. «Да, я видела там души моих родителей, но я не могу подобраться слишком близко к этому месту». «Чем ближе я подхожу, тем больше моя душа чувствует, что ее разрывают на части. Ты сможешь сделать это?» Ейхау задумался и ответил. «Я могу лишь сказать, что буду стараться изо всех сил. Вопрос лишь в том, смогу ли я приблизиться к этому святому алтарю». Нана поспешно сказала. «Мой статус среди святых слуг относительно высок» потому что мой уровень совершенствования уже почти на шестидесятом ранге, и я уже практически считаюсь учеником Святого Духа. Кроме того, они знают, что у меня нет возможности освободить души моих родителей, поэтому они не очень настороженно относятся ко мне. Старейшина недавно отправился к главному алтарю, и лишь два ученика Святого Духа охраняют этот побочный алтарь. «День, когда я смогу вернуться, чтобы навестить души моих родителей, почти настал, и они не будут настороженно относиться ко мне. Поскольку большинство святых слуг находятся в подобной ситуации, то, когда придет день посещения, если ты притворишься святым слугой, у нас будет высокий шанс пробраться внутрь, если это сработает». Глаза Наны наполнились острой холодностью. «Ты обладаешь силой, чтобы победить фанатика меча дзыд дзы, -дзы а также с тобой буду я. Вероятно, мы сможем справиться с двумя шестикольцевыми учениками Святого Духа». Ейхаус слегка наклонил голову и сказал, «Хорошо, тогда давай обсудим план действий». Значительная часть того, почему он решил помочь Нане, заключалась в том, через что она прошла. Оставшаяся часть заключалась в этой таинственной церкви Святого Духа. Это был культ, который состоял в основном из мастеров Духа, хотя между ними и залом выдающихся добродетелей происходило нечто темное. Даже это было покрыто глубокой тайной. Согласно описанию Наны, у старейшины побочного алтаря было по крайней мере семь духовных колец. А это означало, что главным лидером этой секты должен быть могущественный титулованный мастер. Любая секта с титулованным мастером может считаться большой. Их движение и все, что они делали, были крайне темными и закулисными движениями, и он должен был доложить об этом в академию, но сначала ему нужно было немного разведать. Он является универсальным солдатом, выращенным в соответствии с планом универсального солдата, и его обучили вести такой одинокий бой. Иногда его мастерство могло проявляться не только с точки зрения боевой мощи. Через три дня высокая и стройная фигура неспешно прогуливалась по Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Ее темно-красные длинные волосы были уложены в аккуратный хвостик, а ее черное одеяние воина скрывало элегантность ее стройной и пропорциональной фигуры. Часовые, отвечающие за охрану главных ворот, посмотрели на нее, когда она подошла, и пропустили ее с улыбками на лицах. Все знали эту популярную девушку. Нана из отдела духовных инструментов активного контроля. Ходил даже слух, что ее мастерство было достаточно высоким, чтобы представлять Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны на следующем турнире. И в настоящее время она находилась в центре внимания внутри Академии. Большинство студентов не разрешалось по желанию входить и выходить из Академии, и им требовалось специальное разрешение, по крайней мере, от преподавателя уровня директора. Однако Вполне очевидно, что Нана была исключением, и ей давно выдали разрешение входить и выходить из Академии, когда ей будет угодно. Шаги Наны стали заметно быстрее, когда она покидала Академию. Она прошла через несколько поворотов, прежде чем ее взгляд прошелся по ее окружению, и она погрузилась в темный угол. Высокая и однородная тень отделилась от ее тела. У этого человека была загорелая кожа, блестящая лысина и плечи, настолько широкие, что казалось, что он мог нести небо на своих плечах. Это был Хоккайто. Нана вздохнула с облегчением и пробормотала. «Это... это просто невероятно! Ты ведь потратил не слишком много духовной силы, да, ей-хао Другой голос раздался из темного пятнышка, отталкивающегося от его от ее тела. «Нет, немного. Давайте разберемся с этим как можно быстрее и вернемся». Нана была не единственным человеком, вышедшим из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Йейхау и хикайта также были с ней. Сегодня был день, когда Нане было разрешено посетить души ее родителей, Йхау попросил Хоккайто помочь из соображений безопасности, чтобы они добились успеха с первой же попытки. Качественные изменения его духовного моря улучшили некоторые духовные навыки духовного атрибута Йхао, и это включало могущественную имитацию. Он полагался на свою мощную ментальную силу, чтобы замаскировать свою и даже ха-кайто фигуры, как тень наны. Лишь при тщательном осмотре можно было бы заметить, что тень Наны иногда становилась многослойной, но этот нюанс нельзя было обнаружить при нормальных условиях. Маскировка и скрытность являлись важной частью плана универсального солдата, и Йойхау мог использовать эту способность в течение длительного периода времени со своим огромным духовным морем. Хекайто показал На небольшой палец вверх, и ни слова не сказал Юйхао, прежде чем быстро исчез в темноте. Нана глубоко вздохнула и изо всех сил старалась успокоить свои возбужденные эмоции, прежде чем она вышла из темноты и продолжила свой изначальный путь. Сияющий город являлся столицей империи солнца и луны, и он занимает чрезвычайно обширный участок земли. Гигантский город без стен суетился. Сейчас был ранний вечер, когда фонари только начали зажигаться. Нана продвигалась быстро, и она была хорошо знакома со своим маршрутом. Ее рост был выше 80 сантиметров, и это даровало ей очень длинные и стройные ножки. Она просто шла, но из-за легкости ее шагов казалось, будто она оседлала ветер, и ее движения даже казались столь же быстрыми, как молния. Даже с ее высокой скоростью дорога заняла больше 30 минут, прежде чем она начала останавливаться. Она смотрела на скромное здание, довольно далеко от нее, пробормотав себе под нос. ⁇ Мы пришли! Вон, тот двор, около 300 метров впереди, внутри здания с черной крышей. ⁇ Прозвучал голос Юйхао. ⁇ Не волнуйся, я с тобой ⁇ В сияющем городе было много разных высоких зданий и сооружений, которых больше нигде не встречалось. Они образовались благодаря широкой распространенности духовных инструментов здесь. Империя Солнца и Луны являлась ведущей страной в плане архитектуры на всем континенте. Нана подошла к другому углу улицы. На этот раз она надела белый головной убор, поверх которого надела еще и коническую бамбуковую шляпу с Валью, которая окружила ее голову. Затем она быстро пошла к месту, месту, которое она только что описывала. Этот двор казался особенно невзрачным и простым среди различных зданий вокруг него. Нана подняла руку и легонько постучала в дверь пять раз. Три длинных и два коротких стука. В двери появился проем, и Нана прошла через проем в, мг... в мгновение ока. Человек, который подошел, чтобы открыть дверь, являлся молодым юношей, полностью одетым в черное, и на нем была такая же коническая бамбуковая шляпа. Внутри двор был похож на совершенно другой мир. Двор был похож на лабиринт, вокруг даже росли различные растения, а двор казался намного больше, чем снаружи. Расползающиеся лозы переплетались со всевозможными растениями и перекрывали св... обзор сверху. Это было вполне обычным явлением в сияющем городе, поскольку там было слишком много небоскребов, и никто не хотел раскрывать свою личную жизнь. Поэтому они использовали эти растения, чтобы люди, находящиеся выше в этих небоскребах, не могли видеть их. Парень в конической бамбуковой шляпе слегка кивнул Нане, прежде чем отойти в сторону. Нана ответила тем же и пошла по маленькой тропинке к зданию с черной и круглой крышей в центре двора. Это здание имело площадь около ста квадратных метров и не могло считаться чрезвычайно просторным. Дверь была открыта. Нана сделала шаг вперед и вошла. В комнате находилось два человека в белых одеждах. На них не было конических бамбуковых шляп, но они носили маски, цвет которых соответствовал цвету их одежды. Они оба увидели, как Нана вошла в комнату, и один из них поднял руку, чтобы остановить ее, прежде чем он показал ей жест. Нана подняла руку, достала круглый жетон и передала его. Этот жетон был полностью черным, и на его поверхности, казалось, были выгравированы два черепа. Она намеренно углубила свой голос и сказала «Да здравствует святой император!» и пусть святая леди останется вечно молодой. Два человека в белых одеждах быстро поклонились, а затем также намеренно углубили свои голоса, прежде чем повторили слова Наны. «Да здравствует святой император, и пусть святая леди останется вечно молодой!» Один из них сказал. «Сэр, здесь присутствует и великий святой дух, и второй святой дух. Вы хотите пойти вниз прямо сейчас?» «Да», — Нана кивнула. Мужчина вернул ей медальон и сделал жест, который дал понять, что она может идти дальше. Нана пошла глубже в комнату. Комната была обустроена очень просто и, казалось, принадлежала обычной семье. В ней не было никаких особых украшений или декораций. Нана подошла к столу и с силой надавила на его поверхность. Четыре ножки стола сразу же опустились в землю и начали доноситься потрескающие шестеренки, пока отверстие площадью примерно в квадратный метр раскрывалось на полу. Слабые следы света можно было увидеть изнутри. Нана быстро вошла и проследовала вниз по вертикальному туннелю. Туннель был около пяти метров в глубину. Пройдя через него, она попала в огромный зал, Зал, который был намного больше и просторнее того зала, что был наверху, и его площадь составляла не меньше 300 квадратных метров. Однако он казался несколько зловещим и пустынным. Два человека сидели за столом в самой глубокой части зала, и на обоих были белые одежды и маски. Тем не менее... На их белых одеждах были серебряные узоры, и они наслаждались роскошным и изысканным пиршеством, которое было накрыто на столе. И их тряпичные маски были подняты до носа. Нана сделала несколько быстрых шагов вперед и с уважением сказала «Приветствую Великого Святого Духа и Второго Святого Духа». Сравнительно более хорошо сложенный мужчина, сидящий слева, сказал приглушенным голосом. «Ты уже здесь? Иди внутрь сама, там особо не на что смотреть. Ты должна работать усерднее, чтобы официально стать одной из нас. Тогда все разрешится». Нана почтительно ответила. «Спасибо за наставление, Великий Святой Дух». С этими словами она пошла к маленькой двери рядом с двумя учениками Святого Духа. Как раз, когда она собиралась подойти к маленькой дверце, Второй Святой Дух, сидящий на другой стороне, вдруг воскликнул. «Подожди!» Нана почувствовала, как ее сердце замерло, но она все же спросила со спокойным выражением лица, «Что случилось, Второй Святой Дух?» Второй Святой Дух понизил голос и сказал, «Я думаю, что я учуял запах незнакомца в воздухе!» Великий Святой Дух огрызнулся. «Хватит! Ты слишком что, много выпил? Ты действительно думаешь, что обладаешь носом собачонки?» Второй Святой Дух поднялся на ноги и энергично пошевелил носом. Он вдруг закричал. «Нет! Сюда пробрался чужак! Старший брат, заблокируй святой алтарь!» Его тело мелькнуло вперед, когда он заговорил, и он резко потянулся правой рукой вперед и фактически вытянул ее более чем на метр, пока двигался прямо к Нане. Нана отступила в шоке, словно она понятия не имела, что делать или что происходит. Она все еще кричала ⁇ Спасите меня, Великий Святой Дух, я ничего не сделала ⁇ Великий Святой Дух, похоже, доверял своему брату гораздо больше, чем он доверял Нане. Он прыгнул вперед и заблокировал маленькую дверь, в то время как два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца появились одновременно. Однако сфера Золотого Света сверкнула рядом с ним без предупреждения прямо в этот момент и ударила его по голове. Великий Святой Дух взвизгнул от удивления, когда появилась золотая сфера, но он сразу же превратился в клуб дыма и переместился на расстояние. Золотой кулак ударил в пустоту, и весь подземный зал, казалось, сильно содрогнулся в ответ. Тело Великого Святого Духа появилось в десяти метрах от удара, но он мучительно воскликнул, извергнув лужу крови, прежде чем рухнуть на пол. Хотя этот кулак не попал в цель, ему все же удалось ранить его. Фигура Йхао появилась из темноты. Он долго готовился к этому моменту, и это был первый раз, когда он официально использовал абсолютное доминирование после изменения качества своей ментальной силы. Однако оно не уничтожило его противника, как он этого ожидал. Нана перестала притворяться. Полоска алло-красного света, словно кнут, вылетела ей в воздух и ударила чернильно-черную когтистую руку Второго Святого Духа. Второй Святой Дух фактически использовал свою правую руку, чтобы встретить клинок алого пламени, который является духовным инструментом пятого класса. На его теле появилось шесть духовных колец, и все шесть начали гореть, прежде чем он превратился в черный огонь. Огонь, окутавший его тело внутри себя. Тело второго святого духа яростно дрожало в черном пламени, и одежда на его теле сразу же рассыпалась на части, а его рост увеличился до трех метров. Вся плоть на его теле полностью исчезла, и он превратился в огромного черного скелета. Юйхау уставился на духовный огонь, танцующий в глазах второго святого духа, и зарычал — «Злой мастер духа?» Великий Святой Дух вскочил на ноги. Он взревел в небо и топнул по полу правой ногой, из-за чего стена внутри зала раскрыла трещину. Первые два духовных кольца на его теле начали сгорать, как у Второго Святого Духа, и шесть скелетов выползли из трещин в стене, прежде чем они объединились со Вторым Святым Духом и набросились на Юйхау и нану Йойхау равнодушно хмыкнул. Злые мастера духа являлись кошмаром для обычных мастеров духа, но Йойхау отличался. Он обладал силой некромантии. Злые мастера духа, которые в основном играли с душами, на самом деле, наоборот, являлись для него более легкими противниками. Золотой вертикальный глаз открылся у него на лбу. Йойхау не собирался сдерживаться против этих злых мастеров духа, и сияющий золотой свет блеснул в его золотом глазу, прежде чем второй святой дух в авангарде рухнул на пол со стуком. Можно было ясно увидеть зеленый шар пламени, вырвавшийся из его скелетной головы, прежде чем превратиться в круг зеленого света и рассеяться в воздухе. Колоссальный черный скелет рухнул на землю, нокаут одним ударом. Способность контролировать боевого духа для немедленного сжигания своих духовных колец являлась уникальным умением злых мастеров духа. И Второй Святой Дух использовал эту способность, чтобы поднять свою силу до уровня истинного тела боевого духа с семью кольцами. Его физическое тело было настолько сильным и крепким, что даже духовные инструменты шестого класса не смогли бы с ним справиться. Он обладал огромной силой и был невероятно быстр. К сожалению для него, его противником был Юйхао. Ему вообще не нужно было сталкиваться с мощным скелетом. Вместо этого он использовал духовный разряд своим глазом судьбы и нацелился на душу своего противника. Второй Святой Дух, вероятно, превосходил Юйхау с точки зрения боевого мастерства. Но он бледнел по сравнению с Юйхао с точки зрения ментальной силы. Это без учета знаний Юйхао о некромантии и того факта, что он знал о человеческой душе намного, намного больше. Его глаза стали серыми, и Юйхао начал бормотать заклинания себе под нос. Нана бросилась вперед, чтобы заблокировать шесть скелетов, и Йойхао воспользовался этой возможностью, чтобы нарисовать символ в воздухе, прежде чем яростно толкнуть его вперед. Бесформенный символ быстро посерел и расширился в воздухе. В следующий момент можно было увидеть, как одно зеленое пятнышко за другим дрейфует в направлении Йойхао. Йойхао зарычал. «Коагуляция!» Пятно зеленого света быстро сжалось, образуя жуткое зеленое пламя, пламя, которое непрерывно танцевало перед ним. Йойхау холодно воскликнул. — Позволь мне очистить тебя от твоих грехов. Из глаза судьбы на его лбу вырвался сильный блеск и засиял одинокий столб золотого света, в то время как жуткое зеленое пламя резко стало золотистым. Послышались мучительные душераздирающие вопли, разносившиеся по всей подземной пещере, и жуткое зеленое пламя было полностью поглощено золотым блеском. Оно превратилось в крошечное пятнышко золотого пламени, которое упало на кончик пальца Юйхао. Великий Святой Дух побледнел от испуга. «Ты! Ты сжег его душу! Как, как такое возможно? Ты...» «Ты тоже злой мастер духа! Мы секта святого духа! Наш святой император!» «У тебя еще будет шанс выговориться!» Йейхао взмахнул правой рукой, и пятнышко золотого пламени вылетело, приземлившись на большого черного скелета. Йейхао мгновенно бросился вперед, свирепо ударив полной версии темно-золотых жутких когтей и превратил трех скелетов, вызванных Великим Святым Духом, просто в пыль. Но Нана тем временем разобралась еще с двумя, и последний уже не представлял для них никакой угрозы. В этот момент Великий Святой Дух был охвачен ужасом. Он чувствовал, что силы, которые использовал Юйхао, были похожи на его собственные, но этот юноша также владел и чем-то, что сильно отличалось от способностей учеников Святого Духа. «Отправляйтесь в ад, вы оба!» Все шесть духовных колец Великого Святого Духа сгорели одновременно, и все его тело вспыхнуло слоем белого пламени. Ейхао поднял руку и потянул нану себе за спину, когда он разорвал оставшийся скелет на кусочке с помощью гнева ледяной императрицы. Злые мастера духа обычно обладали чрезвычайно грозными и взрывными умениями. Он не мог позволить одному из таких умений нанести на не вред. Белое пламя, исходившее от тела великого святого духа, казалось, содержало душераздирающие пронзительные вопли, которые принадлежали мстительным духам. В следующую секунду маленькая дверь взорвалась, прежде чем изнутри этой маленькой дверцы вырвались властные колебания ужасающей силы. И Нана, и Юйхао... В этот момент ощутили, что их тела напряглись, несмотря на их уровень совершенствования, когда они отшатнулись назад. Они видели, как маленькие сферы разных цветов одна за другой вылетают из маленькой дверцы. Казалось, на каждой сфере было человеческое лицо, правда, эти лица были сильно искажены и искривлены. На этом 184-я глава закончилась. Не забудь подписаться на канал. До встречи в следующих главах.